Глава 10. Осень 684 года до нашей эры. Ассирия. Провинция Кургум. Город Маркасо. К ночи на город снова опустился туман. Кисир Табашура, выдержавший за день, наверное, 10 приступов, не трудно ошибиться, когда атаки на позиции накатываются словно волны, не успеваешь подобрать раненых, а жажда пересыхает в горле. и нет времени даже на то, чтобы перевести дух, с наступлением темноты, перегруппировавшись, перешел в наступление. Таба-Аш-Шур бросил в бой последние резервы. Защитники Маркасу, не ожидавшие подобной дерзости со стороны ассирийцев, поддались и почти без сопротивления оставили весь квартал, примыкавший к той части стены, где этим утром появился пролом. Ближе к полуночи Таба-Аш-Шур собрал в своем штабе всех сотников, чтобы решить, как действовать дальше, зная, рассчитывать на помощь не приходится. Потери были огромные. В каких-то сотнях осталось по два-три десятка человек. Раненым потеряли счет. Лучше других дела обстояли у Шемшона и Хавшаба, но все падали от усталости и едва могли держать оружие. Табаш Шур осторожничал. «Всем быть начеку. На тот случай, если враг вдруг пойдет в наступление. Хотя, надеюсь, что до этого не дойдет». Бунтовщики измотаны за день так же, как и мы. А атаковать в такой туман — это всегда риск попасть в ловушку. Скорее всего, они будут дожидаться рассвета. Шамшона и Хавшаба это не касается. Ваши люди отсыпаются и приходят в себя. — А вино, мясо будет? — оскалился Хавшаба, довольный такой перспективой. — А то на голодный желудок и не заснешь. Мясо точно будет, — спокойно ответил командир. — В лазарете есть пара старых кляч. Забьете их — вот вам и мясо. А вино? Вина нет. Зато мы нашли пивоварню. Она рядом с передовой. Я поставил там охрану, чтобы мой кесир не превратился в свору пьяниц, которых можно взять голыми руками. Но тебе и Шимшону я позволю забрать оттуда пару бурдюков. Кто-то из сотников крякнул от возмущения. Кто-то заворчал. Табашур холодно заметил. — Сосон! То, что ты оставил на поле боя половину своих людей, не значит, будто они заслужили награду. Тебе бы следовало их лучше учить держать меч и копьё. Ты едва отбил пару атак. Мне пришлось помогать тебе резервом, и всё это ради двух десятков убитых негодяев. Да эти сирийцы дрались как львы, оправдывался Ассасон. Это была личная охрана их предводителя? Нет, я тоже так думаю. Похоже, это были плотники и кузнецы. Так, может быть, тебе тоже взять в руки молот и встать к наковальне. Ты служишь царю Синахирибу. Один из сирийцев должен в бою стоить пятерых врагов. Табашур заскрепел зубами, поднялся со своего места, прошёл через всю комнату до дверей, чтобы вдохнуть свежего воздуха, даже снял шлем. Сзади наступила полная тишина. Командир редко выходил из себя. Всматриваясь в ночь, которая пришла в обнимку с туманом, Табаш Шур прислушался к переговорам часовых, к смеху и голосам ассирийцев, получивших небольшую передышку. И лицо его вдруг просияло, хотя улыбка только еще больше обезобразила его лицо. Он быстро вернулся на свое место и снова обратился к Сосону. «Ты все еще хочешь пива?» Сотник, ожидая подвоха, в ответ лишь пожал плечами. «Ты получишь свое пиво. Каждая сотня получит по два бурдюка пива. Не больше. До глубокой ночи все должны веселиться, переговариваться, смеяться, орать песни. Чем громче, тем лучше. Это приказ. И представьте, что я выдал вам не по два бурдьюка, а по 10. Но ближе к утру на наших позициях должна стоять тишина. Пусть поверят, что мы кутили всю ночь, захватив пивоварню и теперь отсыпаемся. Это притупит их бдительность. Мы ударим за час до рассвета. В это время две отдохнувшие сотни хавшабы и Шимшона должны выдвинуться на передовую, и здесь туман будет нам только подспорьем. Помните об одном: у нас одна попытка. Второй такой вылазки они нам не позволят. Глаза Табаашура нашли Шимшона. Теперь командир говорил только с ним. Внесите в их ряды панику и хаос. Стяните на себя все силы и идите к дворцу, нигде не останавливаясь. Не распыляйтесь. Не отвлекайтечно отдельные отряды. Я буду ждать от вас с везнова с известием о том, что всё идёт как задумано. Я всё сделаю, командир, поклонился Шимшон. "Сасон, Табашур усмехнулся, заметив, как сжался опальный сотник. У тебя есть шанс обелить себя. Как только мы завяжем бой на улицах города, на стенах почти не останется защитников. Этим можно воспользоваться". Если армия в этот момент пойдёт на штурм, город падёт. Выделишь десятерых самых проворных, самых хитрых и самых скрытных воинов. Хотя бы один из них должен добраться до ставки Ашура Хайддина, чтобы доложить наследнику о нашем замысле. А, кимирейцы? Неловко поёжился Сасон. Поэтому ты и отправляешь десятерых. Раздели их. Пусть идут по одному, но одновременно и в разных местах. Так, у кого-то появится шанс. Пусть просачиваются как зайцы или мыши, или змеи, не знаю. И поэтому я поручаю это тебе. Говоришь, тебе можно довериться, и все мои упрёки напрасны? Докажи это. От тебя и твоих лозутчиков зависит судьба всего кишира, а может быть, и всей армии. Этим десетерим тоже дай пива, втрое больше, чем другим. Это придаст им смелости. Тот Кто дойдет до Ашура Хайт-Дина, получит награду в размере годового жалования. Царевич должен знать, что мы задумали, и если будет на то его воля и всех богов, мы спасены». После совещания, оставив сотню, расположившуюся на отдых, Шемшон и Геваргис вдвоем навестили в лазарете Варду. Он то ли спал, то ли пребывал в беспамятстве, обильно потел, дыхание было тяжелым и прерывистым. Будь это кто-то другой, наверное, сразу бы сказали не жилец, а тут засомневались. Какой отец захочет поверить в подобное, как и родной брат, который молит богов, чтобы они проявили милость к его близким. Ты простишь Арицу, если Варда умрёт? неожиданно спросил Гиваргис. Варда не умрёт. Арицу не прощу, покачал головой Шемшон, ещё больше помрачнев. Они впервые заговорили о том, на упоминание чего в их семье негласно наложили запрет. И Геваргис уже пожалел, что напомнил отцу об этой беде. Хотя, — подумал он, — какая там беда? Не поделили рабыню. Раздули большой пожар там, где все можно было потушить одной миской воды. Ну, подрались бы, набили бы друг другу морды. И даже если бы и ранили кого, все лучше, чем теперь всю жизнь жить с камнем на сердце. И где теперь наш Арица? Уже год как ни весточки, ни слухов. жив ли еще. На ночь устроились здесь же, в лазарете. Но если Геваргес сразу засопел, то Шемшон еще долго не мог уснуть. Он тоже не знал, что с его Арицей. И сейчас, вспоминая тот день, переживал его минуту за минутой, словно это могло помочь ему снова увидеть сына наяву. Когда Деяло не нашла Марзайю, ее отец отправился к Таба-Ашуру, но, как оказалось, напрасно. Командир Кесира отправился в отпуск к родителям, в Вавилонию. Тогда сотник попытался встретиться с Иждихараном и, не найдя его дома, отправился во дворец. Но как найти такого знатного человека там, где стражники повсюду преграждают путь, вельможи роятся, как пчелы, а лучше пропуск, золото или высокий сан. Вот поэтому Шемшон дальше Дворцовой площади и не прошел. К тому же еще и в просаг попал. Откуда-то сбоку вдруг показался Синахирип в сопровождении секретаря и начальника охраны. Где был оцарица, когда ты появился на её половине? спросил царь. Марзая отвечал: Гуляла в саду вместе с Вардией, женой царевича Ашшур-Ахаиддина. Вот как забавно, как это я упустил момент, когда они стали подругами. Можешь ли ты сказать, о чём они говорили? Хидва, увидев меня, они замолчали, но из того, что я понял, Скажу, что обсуждали достоинства старшего сына Ашура Хайдина, Син-Надин-Апала. Хвалили его не по годам острый ум и прозорливость. Высказывали надежду, что мой господин справедливо оценит его лучшие качества. Мне даже интересно, какую игру Закуту затеяло на этот раз. Он ведь еще совсем юнец. Ему всего четырнадцать», — подумал вслух Син-Ахирип. «В этот момент царь заметил Шемшона». Задержался на нём взглядом и о чём-то совсем тихо сказал начальнику своей стражи. Тот же посмотрел на сотника, как будто увидел в нём врага. Шимшон забыл опустить глаза и боялся пошевелиться, не понимая, о чём навлёк гнев то ли исановника, то ли повелителя. Искать и жди, хара на сотник после этого перестал и постарался побыстрее покинуть дворец. Арица всё это время укрывался в доме плотника Хадара, и к приходу отца уже весь извёлся. Я не собираюсь, как трусливый заяц, прятаться в кустах. Шамшон его осадил. Да я сверну тебе шею, щенок, если ты хоть нос отсюда высунешь. Скажешься больным, пока не вернется Таба-Аш-Шур. Они тогда долго сидели. Пили пиво, словно на поминках. Молчали. Шамшон, потому что не мог простить сына. Орится, скорее, из гордости. Когда совсем стемнело, к ним присоединился хозяин дома. Тоже пригубил пиво, А потом прошептал Шимшону на ухо: "Поднимись ко мне в спальню. Там тебя человек ждёт". Шимшон спорить не стал и сделал, как велели. Каково же было его удивление, когда наверху он увидел начальника царской стражи. "Так, значит, ты и есть сотник Шимшон". Шимшон шагнул ему навстречу. Пришлось поклониться, пришлось высказать вежливые слова приветствия, но больше всего хотелось ударить этого фазана мечом. чтобы стереть с его лица насмешливую ухмылку. Впрочем, Шумон стал совершенно серьезным, когда заговорил с ним. «Сегодня тебя заметил во дворце один твой друг, с которым ты виделся в Тель-Гаримму. Если ты назовешь его имя, я помогу тебе, чего бы это ни стоило. Друг? Вряд ли у меня есть друзья во дворце. Хотя, не бедуин ли? Да-да, бедуин, купец. Он ведь говорил о тебе?» Не сразу вспомнил Шумшон. «Бадр, кажется. Ты прав. Так кого ты искал во дворце?» «Ижди Харрана!» «И зачем?» «Говори. Перед ним стоял один из самых могущественных людей в Ассирии. Мог ли он молчать?» И Шамшон коротко рассказал о том, что произошло в его доме. «Ни о чем не беспокойся, сотник. Зови Арицу, он пойдет со мной. Позже я найду способ сообщить командиру Кесира, где будет служить твой сын». Так всё и решилось, за считанные минуты. И казалось, вот он сын, рядом, и вдруг его уже нет, растворился в ночи. Шемшона не заметил, как снова уснул, а когда проснулся, Геваргис уже приводил в порядок свою амуницию. Пора будить наших, самое время выдвигаться. Посмотри, какой туман, прямо-таки студень. Мы вырежем этих сирийцев как стадо баранов. Кесир-Таба-Ашура и, и защитников крепости разделяли всего 40 шагов. Шемшон отправил вперед десятку Геваргиса, и потому что доверял сыну больше, чем остальным, и потому что здесь служили его лучшие лазутчики — Раббат и Абу. Раббат был похож на высохшее дерево, которое, как ни пытались люди спилить, срубить или сжечь, все равно цеплялось за жизнь могучими корнями. Кожа этого человека сморщилась будто кора, и огрубела настолько, что могла сравниться со щетиной вепря. Многочисленные шрамы покрылись наростами, и лишь голубые как небо глаза всё ещё оставались молодыми. Он служил под началом Шимшона 10 лет, убил сотни врагов на поле брани, но намного больше, нападая из засады, когда ходил в разведку. Абу появился в царском полку 5 лет назад. При взятии его Вавилона и его сотня полегла как один человек, а этот счастливчик уцелел. Год спустя, сопровождая царский караван с золотом в составе уже другой сотни, Абу попал в засаду и снова выжил, похоронив всех своих товарищей. Когда через 2 месяца подобное случилось с ним в третий раз при подавлении восстания в Мидии, ни один кисир больше не захотел его брать к себе. Стали поговаривать, что Абу приносит несчастье. Неумодрино, что после этого он целый год пропадал в лазарете, пока Атабашур вместе с Шимшоном, прослушав отчёт о герое, не пришли на него поглазеть. "Вот этот коротышка?" недоверчиво спросил сотник, увидев перед собой невзрачного, немного полного, невысокого, подслеповатого человека с большой головой в одежде санитара. "А что, если он предпочитает прятаться за чужими спинами, и в этом вся его слава? Так проверь его." — предложил Табаш Шур. Санитар стоял к ним спиной и занимался перевязкой. Шамшон бесшумно приблизился к нему и, особо не мудрствуя, решил одним ударом отсечь счастливчику правое ухо. Абу опередил его. Стремительно обернулся и перехватил уже занесенную руку выше локтя. Взревев от боли, Шамшон выпустил меч и сразу почувствовал, как земля уходит из-под ног. Когда он очнулся, сверху на нем сидел коротышка. «Рука!» Ты ведь не сломал её? беззлобно спросил сотник. Как можно было не взять такого воина? Сирийцы перегородили узкую улочку деревянными балками, арбузой, опрокинутой инаб и мебелью из соседних домов, да ещё укрепили всё это сооружение кирпичами, разобрав где-то забор. Баррикада получилась высокая, в полтора человеческих роста. Охранял её всего один дозорный. Густой туман Студенное раннее утро, когда хочется поглубже втянуть голову в плечи, чтобы хоть немного согреться, но больше всего осторожность, с которой двигались ассирийцы, позволили Геваргису, Рабату и Абу приблизиться к вражеским позициям совершенно незаметно. Первым наверх полез Рабат. Он бесшумно подобрался к часовому сзади и одним резким движением свернул ему шею. Обмякшее тело лазутчик прислонил к колесу от арбы. Все было тихо. Потом помог подняться товарищам. Огляделись. Горожане спали на земле около укреплений, закутавшись в плащи и одеяла. Один дремал сидя, немного в сторонке. Геваргис показал на пальцах, кого оставить ему, о ком должен позаботиться Абу, а ком Рабат. И снова всех прикончили быстро и без шума. После этого Рабат отправился за помощью, а Геваргис вместе с Абу притаились около баррикады. Едва успели спрятаться, как из калитки соседнего дома показались ещё двое сирийцев. И хотя говорили они тихо, слышно было каждое слово. Пора поднимать людей. Атакуем этих собак, пока они не проснулись. Подкрепления ждать не будем. Не будет никакого подкрепления. Все у северных ворот. Пока их не добьют, на помощь рассчитывать нечего. Горожане подошли к дозорному, сидевшему отдельно ото всех. Абу взялся за кинжал. приготовился, чтобы метнуть его. Геваргис сморщился, покачал головой. Далеко. Дал понять: встаём, идём к ним. Поднялись, пошли в полный рост. Спокойно, уверенно, как будто у себя дома. Сириус между тем толкнул убитого ногой, негромко позвал по имени, стал насмехаться. Тийко, тийко. Да просыпайся же ты. Твоя жена пришла, хочет заняться с тобой любовью. после второго пинка Тико, точно мешок, завалился на бок. «О боги!» — отшатнувшись от трупа, пробормотал сирийц. Его товарищ в это время смотрел на приближающихся к ним ассирийцев, чьих лиц он никак не мог разглядеть в темноте. «Что это чужие?» — догадался в последний момент. И то ли от испуга, то ли от неожиданности — откуда здесь взяться врагу? — остолбенел. Геваргесу этого секундного замешательства было достаточно. Он метнул меч с пяти шагов, Было слышно, как тот в тишине, вращаясь, рассекает воздух. Клинок пробил горожанину грудь. Умирающий захрипел, схватился обеими руками за лезвие, словно хотел его вытащить из себя, даже успел позвать товарища: "Помоги!" Но затем испустил дух. Со вторым сирийцем, проткнув его со спины копьём, разделался об бу. Вскоре подошло подкрепление. В десятером сирийцев проникли во двор. И там, в полной тишине, методично и хладнокровно за пару минут зарезали почти пол сотни человек. Никто не проснулся, никто ничего не почувствовал. Предрассветные часы такие сладкие. Через несколько минут сотни шимшона и хавшаба без единого звука одолели баррикады, заполонили улицу и площадь и в полной тишине двинулись к дворцу наместника. Из десяти гонцов, посланных Таба Ашуром к Ашур-Ахай-Дино, в ассирийский лагерь добрались трое. Одного из них, несмотря на глубокую ночь, сразу доставили в Ставку, где его тотчас допросил Гульяд. Выслушав лазутчика, Туртан приказал немедленно собрать военный совет. Царевич поднялся с постели в последний момент, к тому времени, когда его военачальники уже успели обсудить сложившуюся ситуацию. «Это безумие! Идти сейчас на штурм!» Больше других возмущался Набу Ли, наместник Хальпу. Мы не готовы. Войска вымотаны после сегодняшнего боя, люди заลิзовывают раны. Это немыслимо. И как можно идти на поводу у этого мальчишки Таба-Ашшура? Он решил стать героем? Всё, что от него требуется немного терпения и стойкости. А ещё мудрости, которую у молокососа отняли боги. Он должен держаться и ждать помощи. Нельзя попосту растратить свои силы и потерять то преимущество, что имеем сейчас. Разве вы забыли о кемерийцах? Сейчас их конница вдвое превосходит нашу. Они сомнут нас, втопчут в грязь, съедят на завтрак и даже не поперхнутся. Наместник прав, — неуверенно подал голос Рапсарис Юханна. Сейчас у меня едва наберется четыре тысячи конников. Люди и лошади вымотаны боем. Мы не готовы. При появлении царевича все замолчали. Потирая виски, Ашшур-Ахай-Дин прошел к трону, тяжело опустился в него, потянулся за кубком вина, предусмотрительно налитым его крафчем, и тихо сказал Гульяту. «О чем вы говорили?» Туртан рассказал ему о дерзком плане Таба-Ашшура, поделился сомнениями. Спешка, с которой приходилось принимать столь важное решение, смущала и принца. «Наверное, Набу-Ли прав, и мальчишка», Этот командир Кисира слишком горяч, слишком дерзок, слишком рискует и совершенно не отдаёт себя отчёта в том, насколько непросто привести в движение шестидесятитысячную армию, без подготовки бросить её в бой. Но главное заставить её забыть о поражении, которое она потерпела накануне. В спор вступил Скурбелдан, сказал о том, что Набули не столько мудр, сколько осторожен, а потом добавил: или труслив. На что наместник Халбу напомнил наместнику Харана, что это его войска бежали с поля боя, оказавшись в ловушке. И что, если этот шаг тоже для всех нас станет западнёй? Ухватился за эту мысль Набули. Заговорил и жди Харан, командир царского полка, обращаясь напрямую к царевичу. "Мой господин, а надо ли нам вести на штурм всю армию? Не создаст ли это лишнюю суматоху и неразбериху?" Уважаемый наместник Хальпу прав в одном. Сейчас от его войска будет немного толку. Царский же полк, кроме и кессира Таба Ашшура, в штурме не участвовал. В твоем распоряжении четыре тысячи лучших воинов Ассирии. Только отдай приказ, и мы войдем в город, если будет на то воля богов. Ашшура Хайдин посмотрел на Туртана. — Что скажешь, Гульят? Военачальник ответил не сразу. Царский полк — это был последний резерв, на который он мог положиться в трудную минуту. Потерпели они неудачу во время этого скорополительного штурма, и он бы остался ни с чем. А кампания только начинается. К восставшим примкнули кимирийцы. Это уже было ясно. Впереди их ждали тяжёлые бои, долгие осады и изнурительные переходы по размытым осенними дождями дорогам. И уж лучше потерять один неполный, почти уничтоженный кисир, чем лишиться всего резерва. Город падёт, Раньше или позже. Кемерийцы сильны, но предсказуемы. Через пару недель они уйдут, на то они и кочевники. А Маркасу останется. На радостях, что они отбились, сирийцы расслабятся, утратят бдительность, будут пировать, поглощать больше, чем следовало бы, провизии, а на деле лишь приблизят свою погибель. Принц торопится с победой. Ему, как и Табаш Шуру, не хватает терпения и мудрости. Всё это Царевич прочёл на его лице, прежде чем Гульйад решился что-то ответить. Прочёл и не дал ничего сказать. Ашура Хайдин поднял руку, призывая всех умолкнуть, и произнёс: "Перед сном я люблю послушать какую-нибудь историю. Мой добрый друг Адатшум Уцур". Царевич благосклонно посмотрел на жреца, стоявшего по правую руку от трона. Знает их столько, что пожалею я и списать ими мой дворец. Песцам бы не хватило ни стен, ни потолка. Некоторые из них я заставляю повторять по несколько раз. Я расскажу вам одну притчу. Ашура Хайдин пригубил вина и обвел всех военачальников взглядом. Ему нравился тот трепет, что охватывал его подданных в такие минуты. Вот почему отец так цепляется за трон, и почему Арат Бел-Ид ненавидит меня, словно кровного врага. Ни женская любовь, ни плотские утехи, Ни чрево угодья, ни всё золото мира не могут сравниться с властью над людьми. Однажды, примерив царскую тиару, её уже не снять, разве что вместе с головой, подумал принц. Он не страшился смерти и не хотел братоубийственной войны. В последние месяцы Ашура Хайдин еженочно молил богов о снисхождении. Я буду сильным и достойным сыном своего отца. Я буду рассудительным и мудрым. Я дам мир своему народу. Я возвышу его над врагами. Я буду добр к своим подданным и беспощаден к изменникам. Я принесу мир в царскую семью и никогда не допущу, чтобы мои сыновья пошли друг против друга. А ещё я должен быть решительным, сказал он себе в эту минуту. Он слишком хорошо знал свои недостатки. Один старый израненный лев был изгнан из своего прайда молодым самцом, проголодавшись, Старый лев побрёл за стадом быстра ногих антилоп. Начал свой рассказ Ашур Ахаидин. Несколько дней и ночей он следовал за ними по пятам, надеясь отыскать для себя хоть какую-то добычу. Сколько он себя помнил, за него убивали, ему давали лучшие куски. А теперь он настолько обессилел, что даже антилопы перестали обращать на него внимание. Они щипали зелёные листики с кустарников, находясь в одном прыжке от хищника. А он мог подобиться лишь на то, чтобы раз щёлкнуть зубами. И тогда, чтобы не умереть от голода, лев попробовал на вкус зелёную поросль. Так прошло несколько дней. Антилопы окончательно привыкли к леву, перестали его бояться. Вместе с ним двигались от пастбища к пастбищу. Лев теперь питался травой, листьями, молодыми побегами. Затем он стал охранять стадо от гиен и шакалов, отгоняя их могучим рыком. Ведь внешне он всё ещё оставался львом. Спустя несколько месяцев антилопы выбрали его своим вожаком. Но однажды его родной прайд напал на их стадо и загрыз молодую косулю. Старого льва хищники не тронули, а антилопы спаслись бегством. Когда же лев нагнал своё стадо, он предложил расправиться с их общим врагом, который охотился на антилоп от начала времён, чтобы больше никого не бояться. Это было неслыханно смело. Антилопы против львов. Его отвага стала примером для новых сородичей. На рассвете стадо бросилось в погонку за прайдом, напало на львов и погибло все до одного. Львы, изумлённые такой удачей, съели столько мяса, сколько могли, а наевшись, уснули самым беспечным сном на свете. Все забыли про старого больного льва. А он нашел своего обидчика, молодого самца, и задушил его во сне, как кролика. Когда Прайд проснулся, его новым вожаком снова стал старый лев, вернувший себе власть и уважение. Мяса целого стада антилоп хватило надолго, а когда оно кончилось, старый лев умер. Перед смертью, вспоминая об антилопах, он просил у них прощения, ведь он даже не думал их предавать. Он искренне верил в победу и в своё отмщение, и он готов был отдать за них жизнь, если бы успел к месту схватки, но он был слишком медлителен, слишком нетороплив. Этот старый никому не нужный лев. Должен ли я прибавить к этим словам ещё что-то? Или мой туртан сам примет решение? Ашур Ахаиддин посмотрел на Гулята. Нет, мой повелитель. Мы идём на штурм. — с поклоном отвечал его военачальник. Перед рассветом войска изготовились для атаки. Ударили с юга и запада, чтобы отвлечь врага. Против кемерийцев бросили колесницы, басры и остатки конницы Юханны. Затем в пролом отправили царский полк. В городе к нему присоединился кесир Таба-Аш-Шура. Сотни шемшона и хавшаба дрались в полном окружении в одном квартале от дворца-наместника. И к этому времени стянули на себя почти половину всех сил защитников Маркасу. Бои продолжались весь день. Серийцы, оказавшись между молотом и наковальней, не выдержали. Стали десятками сдаваться, молить о пощаде. Маркас упал ещё до наступления сумерек. Кочевники же, убедившись, что союзник повержен, повернули коней в степь.